Глава шестнадцатая Весело, нечего сказать. Тут у меня на хвосте половина вселенной, и даже она сама, а я сейчас лечу в африканский эпицентр. И задела меня эта новость не хуже, чем идея схлопнуть наш мир в далёкий и заброшенный карман. Мария. Она была подругой, которая всегда подставит своё плечо и никогда не предаст. Это многого стоит в любом мире. Я своим жёнам рассказал про Марию, когда собирался, и это вызвало слёзы на их красивых глазах. Анна сразу заявила, что они должны помочь, ведь Мария тоже их подруга. А остальные захотели отправиться со мной, но я уговорил их не спешить. Со мной отправится Один, и этого будет достаточно, чтобы победить хоть саму пустоту. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Ещё я узнала о Таннушке, что она постоянно общалась с Марией. И та очень ждала встречи со мной, но никак не могла решиться, чтобы поговорить, так сказать, по душам. Девушка пообещала себе, что при следующей нашей встрече сможет смотреть мне в глаза без стыда, как равная. А потому ударилась полностью в военное дело и стала строить карьеру. «Про равную — это, конечно, сильно». Но её успехи я не могу принижать. Тот То и сам должен сказать, что всегда следил за ней и присматривал. Она участвовала в очень опасных операциях, где сложить голову было плёвым делом. В свою очередь, я снабжал её отряд разработками из горы Галактионовых, беспокоясь о ней. И, насколько я понял, делал это не зря. Я не знаю, что там случилось. Пушкин уже в отрубе, а у командования полный хаос со связью. У меня такое ощущение, что они там потерпели полный провал. Но разве такое могло случиться? Если учитывать, сколько сильных личностей там было. Хрень, однако, случается. Надеюсь только, что с Машей всё будет хорошо, и я успею вовремя. Спустя час мы долетели до нужного места, и я смело нажал на кнопку десантирования. Меня выстрелило вместе с креслом, и я полетел вниз. Однако даже парашют не успел раскрыться, как я открепил своё кресло и вызвал большого летуна, на котором теперь лечу. За мной следовал и Один, который сделал то же самое. Он за последнее время поднабрал в силе, ведь не только тренировал моего брата, но и не забывал про собственную прокачку, и это явно пошло ему на пользу. «Готов?» — послал ему мысленный вопрос. «Всегда, господин!» — пришёл мне ответ. «Мой меч и моя душа, они всегда рядом и готовы вам служить!» Кстати, да. Один стал ещё более завёрнутым на служении после того, как я несколько раз покидал эту планету. Он осознал, что я не могу всегда быть рядом. А значит, ему требуется всегда быть поблизости, чтобы в нужный момент отправиться со мной. Знаю я одну планету, где ему может понравиться. А ещё знаю одного человека, который явно хотел бы исследовать атрибут сути Одина. Главное, к отцу Сигурда не отправить самого крыса случайно. А то может произойти стычка. Встретились два Одина, и погибло три мира. Ладно, рано. Но лет через двадцать я думаю, что Один может попасть ученики к самому многомерному полководцу. А это уже такой уровень, где уважение будет даже от богов а ещё страх. Когда мы долетели до лагеря основных сил, то увидели картину, которую сложно назвать приятной. разгром или победа, которая не нужна. Да, я ведь говорил, что африканский разлом не так прост, как им казалось. Очень много раненых. И это только то, что я успел увидеть с высоты. Когда приземлился, то картинка была ещё хуже. «Господин Галактионов!» Подбежал ко мне один из бойцов и отдал честь. «Вы хотите видеть командующего по ходам? Господин Пушкин сейчас в тяжёлом состоянии, но я могу проводить вас к нему». Осмышлённый здесь боец попался. Он сразу сообразил, кто прибыл и куда меня стоит отвезти. «Веди», — коротко кивнул ему. А по дороге обрисую в двух словах ситуацию. «Лучше бы я этого не знал». Хотя должен сказать, что словам парня не поверил. Мне показалось, что он путает что-то. Я отправил шнырку на разведку. Он был быстр, ведь нужно спасти Марию. Но когда понял, что это была не ошибка, вернулся с такой скоростью, что промазал мимо моей тени и нырнул в чужую. «Сглазил», — выдохнул, шагая за бойцом. «Простите», — не понял парень, о чём я говорю. «Не обращай внимания. Это я о своём», — махнул я рукой. Вначале у меня реально были сомнения, ведь то, что он описывал, было очень похоже на пустотников и других тварей пустоты, вот только пустота была изгнана, но её твари не могут находиться с ней в разных, скажем, вселенных. А значит, она вернулась. Или парень ошибся. Но мелкий мне всё показал, и я сам смог увидеть энергетических тварей. Благо, они были слабыми. Но то, что они здесь, было уже хреново. Сразу связался с Одином, чтобы устроил зачистку, насколько это возможно. А ещё разрешил ему использовать свой колодец-душ, ведь местами нужны были специфические твари. «Нам сюда!» — указал мне парень на нужное помещение. Кстати, я и сам уже знал, где Пушкин. В ту комнату шнырька не хотел заходить. Когда я зашёл в помещение, где лежал Александр Сергеевич, то сразу понял. «Дело тут хреновое. И хреновое, мягко сказано. Мне даже не нужно было отдёргивать штору, чтобы увидеть его самого. Хватало ощутить, какая энергия стоит в этой комнате. Специфическая, скажем так, или, точнее, пустая. Твари пустоты, наверное, на дне из самых неприятных противников. Хотя, если подумать, так можно сказать о любой твари, с которой неудобно сражаться». Но если против большинства тварей можно подобрать контроль или одарённого с нужным даром, то с пустотниками так не прокатит. Они сильны практически против всех. А самая главная их особенность — они реально управляют пустотой. В этом мире, говорят, против лома нет приёма. Так вот, они тоже своеобразный лом, только в многомерной. Лом, который мы изгнали ещё очень и очень давно. Я подошёл ближе и всё-таки заглянул за штору. Передо мной предстал полностью серый, безжизненный Пушкин. Он лежал без сознания, подключённый к десятку разных аппаратов, а вокруг него сидели, местами лежали, больше шести человек. Все они были лекарями, которые передавали ему свою жизненную силу и выложились настолько, что не осталось ни капли сил даже на то, чтобы уйти. Хорошо, хоть сами живы. А ведь нельзя лечить человека с отравлением пустотой, это смертельно опасно. Этих лекарей, само собой, заметил молодой гвардеец, который выскочил из лазарета пулей и помчался по коридору в поисках помощи. «Да ты себя не бережёшь, Сергеич!» — сказал я вслух, глядя на его лицо, по которому пробегала мелкая дрожь. Несмотря на то, что он выглядел паршиво, и пустота постепенно поглощала его и всю магию в нём, Ситуация была не настолько плоха. Пушкин всё ещё оставался сильным одарённым. А твари, по всей видимости, не из элиты и даже не из первого дивизиона. Это означало, что критических повреждений, от которых не излечат даже охотники, у него не было. Хотя, если говорить откровенно, мы, охотники, можем излечить даже невозможное. Зависит от цены, которую за это придётся заплатить. Один из самых действенных способов, которые я применяю чаще всего — найти Михаэля и притащить его за ухо. но ну, это я так называю «притащить за ухо». Означает заплатить ему дохрена золота или обменяться услугами, которые тоже не из дешёвых. Есть ещё вариант с пьянкой, но порой нет месяца, чтобы его перепить. Пока я тут размышляю, человеку-то хреново, а значит, надо что-то делать. Я расширил ауру вокруг себя и стал распространять свой синий свет по всей палате. Это нужно, чтобы нейтрализовать вредное влияние пустоты. Особенность пустоты в том, что заражённый становится своего рода носителем. Пустота в человеке формирует некое энергетическое ядро с оббой и вытягивает магию из окружающего пространства, и когда та заканчивается, то берётся за жизнь. Дальше, без особых заморочек я призвал несколько существ, сильным магическим аспектом и приказал им поразить маленьким укусом Пушкина. Не слишком сильно, но так, чтобы допустить хоть немного крови. Это было обязательно. Вместе с тем твари не были переполнены магией, а потому пустота отреагировала моментально. Она увидела новых носителей и решила высосать уже из них энергию, магию, силу, жизнь — Тогда я одним быстрым толчком направил пустоту в своих тварей и тут же отправил их на перерождение. Таким образом, энергия пустоты ушла во Вселенную, один из немногих, или способов, известных нам, охотникам, для безвредной нейтрализации пустоты. «Да где все?» — рябнул я в пространство с усилением голоса. «У вас тут лекари скоро откинутся!» Наверное, перестарался, потому как прибежало слишком много людей. Но по ним было видно, что они задолбались. Буквально половина этого временного лагеря была уже неходячими. Пока я здесь возился, можно сказать, что шнырька времени зря не терял. Мой шнарк изо всех сил пытался прорваться сквозь орды твари пустоты и найти Марию. «А где Мария?» Я прекрасно знал. Уже ощутил, что мой амулет сработал. С одной стороны, это даже смешно, но только не для неё. Она не знает, где оказалась, и сейчас наверняка переживает. Когда я дарил ей тот медальон, я не объяснял принцип его работы и то, что у него есть свой собственный пространственный карман, который в течение двух дней будет держать её там. Очень мощное средство последней защиты, и я хотел, чтобы оно было у неё. Можно сказать, этот амулет способен уберечь от множества неприятностей. Из минусов — Рядом должны оказаться надёжные союзники, способные потом вынести артефакт. Или хотя бы глупые враги, которые не поймут, что это за артефакт, валяется у них под носом. Хотя на деле я знаю несколько печальных случаев, когда он не спасал. Ведь, несмотря на всё это, амулет можно уничтожить. Мария Долгорукова. Неизвестно где. Мария Долгорукова чувствовала себя очень странно. Ещё мгновение назад, кажется, она смотрела в глаза самой смерти, на существ, которые должны были лишить её жизни. А в том, что жизни она лишится, девушка практически была уверена. И вариантов там было немного, кроме как сделать своё дело до конца и помочь остальным. Её костюм, каким бы высокотехнологичным, продуманным и эффективным не был, оставался всего лишь костюмом, Вся энергия в нём иссякла, как и силы Марии, и он тоже сейчас был на пределе своих возможностей. Долгорукова прекрасно понимала, что помощи ждать уже неоткуда. Но она не боялась умирать, хотя бы потому, что Мария была солдатом и всегда готова к таким вещам, когда твоя жизнь — постоянная война, то она может в любой момент оборваться. Но что действительно ей было обидно, так это то, что она больше никогда не увидит друзей, брата, свою семью, в том числе Александра. Ведь девушка столько раз представляла в голове их встречу, повторяя постоянно слова, которые скажет ему при встрече, и его реакцию, когда он выслушает её. Мария планировала рассказать ему многое, даже признаться. Правда, не знала, какая будет у него реакция до конца, и примет ли он её. Всё-таки у него уже столько жён. Но одно она знала точно, что тогда перед ним будет уже не просто Мария из знатного рода Долгоруковых, не просто аристократка, а боевой офицер высшего состава с сотнями успешных операций за плечами, человек, который будет достойным его внимания. Возможно, со стороны всё это выглядело глупо, но почему-то она не могла поступить иначе. Девушка всем своим сердцем хотела быть рядом с Александром, но в то же время быть равной не только ему, но и его жёнам. Анна — гениальная экономистка. Катя — абсолют, доказавшая свою силу ни в одном разломе. Хельга — и вовсе ледяная королева. Как бы смешно это ни звучало, но у Марии, правда, был некий комплекс перед другими жёнами Александра. Столько разных мыслей её посетила перед смертью, а она сама не наступила, отчего Мария была в замешательстве. Она не знала, где оказалась и что происходит, но куда важнее — это как отсюда выбраться и что делать. Однако девушка не паниковала, она знала, что если жива, то справится со всем и обязательно найдёт Александра, чтобы сказать ему, что она про него думает и как сильно хочет быть с ним». «Ну как тебе, Один?» — спрашиваю, смеясь я, и продолжаю рубиться. «Это познавательный опыт, господин!» — слышу в голосе моего самурая ухмылку. Он и правда веселился. Эти твари были опасны и сильны, и он выкладывался на полную. Я же не сражался на всю мощь, но понимал всю опасность, а потому тоже не страдал фигнёй и убивал их как можно быстрее. «А ты чего?» — гляжу на пустотную тварь которая мимигрировала с песком. «Думаешь, что из тебя получилась хорошая мина? А хрен там!» Я окутал себя энергией и просто прыгнул на неё двумя ногами. Произошёл взрыв, который состоял из пустотной энергии. Да только мне было пофиг, моя душа сильна. Мою ауру не пробить таким слабым взрывом. У пустоты есть одна особенность. Она не может выпить больше, чем вмещает в себя. И вот тут такая интересная шутка что эта тварь могла создать небольшое пустотное проклятие, в которое просто не влезет вся моя мощь, а тем более энергия души, поэтому ей не удастся меня заразить. А ещё был один момент, который стоит упомянуть, что пустота всё-таки имеет хорошую вместимость. И одни из сильнейших магических артефактов энергии, сделаны из пустоты. На вид маленький камешек. Казалось, сколько в него влезет силы. Да наверняка немного. Вот только камешек изначально хранит в себе энергию пустоты, а вот она уже может содержать в себе другую. Матрёшка, блин, та ещё. Но как есть. «Продвигай всех вперёд. Мы уже почти на месте», — отдаю ему команду. «Нам нужно торопиться». Я реально переживал за Марию. и спешил но хотел сделать всё хорошо. А потому мы шли так, чтобы не оставлять за спиной вообще никого. «А ты куда?» — улыбаясь сгустку энергии, который пытается сбежать и бросая у него клинок. Происходит взрыв такой силы, что на его месте образовался кратер с оплавленным стеклом по краям. «Кашива!» — возникает шнырька на моём плече. «Согласен», — киваю ему. Порождение пустоты бежало не просто так. В нём было много энергии, и оно не хотело умирать так глупо а планировала передать её более сильной особи, чтобы усилить её. Самое интересное, что раньше основная сила у пустоты — это она сама. Считалось, что её порождения возникали в момент битвы, когда от неё тела отрывали куски. Так сказать, из плоти в порождение. А теперь, как я погляжу, вполне отправляет их без себя вперёд. Может, поумнела пустота или ребрендинг, какой сделала? и теперь новые методики используют. С одной стороны, это хорошо, ведь когда твой мир хотят утащить, это неприятно. Правда, теперь выходит, что она сперва хочет его захватить или поработить, а потом уже утащить. «Господин, там магические возмущения!» — предупредил меня Один. Но это я и сам видел. Не нужно иметь шнэрьку, чтобы ощущать, как против тебя готовится ловушка. Впрочем, Я был зол на всю эту ситуацию и на всех тварей, которые лезут в мой мир. А потому просто делал вид, что ничего не замечаю и иду вперёд, уничтожая всех на своём пути. Стоило мне наступить на нужный участок песка, как порождение решили, что теперь мне никуда не деться, и неожиданно песок взлетел к самым небесам. «Смешно», — только их ихмыкнул я, глядя, как две здоровенные иллюзорные пасти захлапываются по обе стороны от меня. Это была большая пасть, которая не имела тела, и она схлопнулась. Значит, не всё тут так просто было. Пустота готовилась, что придёт кто-то сильный. А что дальше? Просто стою, окутанный аурой, и ничего не делаю. Словно услышав мою команду со всех сторон, в меня ударила энергия пустоты, и её было много. «Хорошо», — пожимаю плечами и врубаю ауру на полную. Пасть силой раскрылась, только её половинки теперь не скреплены и валились примерно в метрах двухстах друг от друга, отнесённые до сильным порывом, пока не испарились. «Ещё есть чем меня удивить!» — мыкнул я, глядя вдаль эпицентра. Ведь я теперь знал, кому он принадлежит. А ещё я понимал, что земляне в скором времени с гордостью смогут сказать, что хоть пустота и вернулась, но первый сбежала в этот раз от нас ведь я добью её в любом случае. Не нужна мне такая зараза в этом мире. Но сначала спасение боевой Марии и возвращение её... Хм, а куда? Наверное, в усадьбу отправлю к себе. Мои жёны ведь хотели увидеть её. Почему бы и нет?»